отслужившего три срока на пользу дела, в которое он верил, и расставшегося с ним ради чего-то другого, как это произошло и свилли Он сказал машинально, без всяких попыток вложить иной смысл в свои слова. «Слушаю, сэр». «Твое здоровье», — сказал Томас хатсон «и подвинти там все свои хреновые чудеса». «Слушаю, Том»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 «Ничего в десятикратном размере», — сказал Вилли. С него лило на корму, и Томас Хадсон крикнул хилю, чтобы тот принес два полотенца. Ара подтянул бакштовым шлюпку и поднялся на борт. «Ничего, ничего и еще раз ничего», — сказал он. «Том, в такой дождь нам должны бы засчитать сверхурочные». «Автоматы надо почистить немедля».